Глава седьмая Вадим устал от долгого и бессмысленного сидения за монитором и начал клевать носом. Чтобы прийти в себя, он решил пойти выпить кофе. Он уже подошел к автомату, установленному в дальнем конце коридора, но увидел, как из лифта вышла Вероника. Малахов малодушно захотел исчезнуть за автоматической кофеваркой. «Вы что, прячетесь от меня?» Вероника окликнула Вадима, который делал вид, что смотрит совсем в другую сторону. «Вы не хотите со мной разговаривать?» «Нет, не хочу». «Резко, даже чересчур резко», — ответил он. Ответ прозвучал не совсем искренне. «Почему?» От знакомого голоса у Малахова защемило в груди. «Но представьте себе, что вы мне безразличны», — грубовато сказал он. «Если бы я была вам безразлична, вам было бы все равно». Вероника нажала кнопку капучино с шоколадом на автомате. Железный ящик начал жужжать и подрагивать. Коридор заполнился запахом кофе. В окошечко выдачи выскочил пластиковый стаканчик, и в него полилась молочная пена. Вадим, выйдя из своего укрытия, молча наблюдал, как готовится напиток. Автомат тихонечко запищал. Вероника забрала горячий стаканчик, пригубила кофе и продолжила. «А ведь видно, что вас переполняют эмоции». «Я почему-то вас раздражаю. Я в чем-то виновата перед вами?» «А вы часом не психолог?» «Нет, не угадали. По профессии я математик, а тут работаю в IT-департаменте админом при отделе кадров», объяснила девушка. «Я знаю, где вы работаете», сказал Вадим автоматически. «А говорили, что я вам безразлично. Вероника засмеялась. «Я не говорил». Просто я не хочу, чтобы наше знакомство было чем-то большим, чем знакомство сотрудников, коллег. «Вы чего-то боитесь?» «Это вы должны бояться», – ответил Вадим и в который раз мысленно выругал самого себя за несдержанность. «Вас? Смешно!» «Я знаю, что более порядочного человека в центре нет. Чего же бояться? У вас нехорошие помыслы относительно меня?» Вероника тихонько засмеялась. «Спасибо, конечно, но я думаю, вы разглашаете служебную информацию, которой имеете доступ. Я не могу точно сказать, почему я для вас опасен, но моя интуиция это говорит». «Я готова рискнуть». Вероника была решительной, и, казалось, что-то заставляло ее не отступаться, даже наплевав на приличие. «Пообещайте хотя бы не убегать от меня в коридорах центра. Хорошо? Давайте, раз уж вам так надо. Обещаю». Мне так надо. Спасибо. Вероника протянула руку. прощаясь. Прикосновение к ее ладони словно прорвало плотину, сдерживающее воспоминания. Тяжелые и вязкие. Малахов сдержанно попрощался и ушел в свой отдел. Минут десять он пытался собраться с мыслями. Сидел, обхватив голову ладонями и никак не реагируя на постоянную болтовню коллеги по столу. Тут он понял, что про кофе совершенно забыл, но возвращаться к автомату не рискнул. Потом, наконец, Вадим собрался и ткнул в клавиатуру пальцем, активируя компьютер. Начальство ждет аналитика по биржевым котировкам во время вчерашнего слета Токийской биржи, словно сквозь ватную подушку услышал Малахов слова Верховцева. Вадим поднял на него рассеянный взгляд, и коллега понял, что еще одно слово, и он получит мышкой по носу. Вадиму было глубоко наплевать на то, что от него ждет начальство. Ему было совершенно наплевать на коммерческую успешность центра, на цену офисного планктона и на униформу со стразами. И даже не наплевать. Ему это все было просто противно. И захотелось хоть на секунду, хоть для себя самого окунуться в старую жизнь, старую работу. Вадим глянул на розоватую плешь, склонившегося над своей клавиатурой Верховцева, и решение пришло само собой. Пробежавшись глазами по контактам в коммуникаторе, он нашел Германа и попросил у него вход в старую информационную систему центра, с помощью которой он привык исследовать ситуацию в мире, искать события, которые могли заинтересовать его и его группу. Телебизу объяснять ничего не надо было, и через пару секунд Вадим уже был в родном интерфейсе старой системы поиска. Что-то подсказывало ему, что нужно осмотреться и понять реальное положение дел и в центре, и вокруг него. Впрочем, поиск он начал совсем неожиданно для самого себя в первую очередь. Вадим понял, что хочет найти хоть кого-то из сталкеров, с которыми сталкивался в зоне, и залил строку поиска «Картинка. Сталкер». Специализированный поисковик выдал изображение практически моментально. Вадим пролистал несколько страниц и потом, просмотрев дату и место, где было сделано заинтересовавшее его фото, передал сообщение Герману. «Немедленно собираемся у меня дома. Все». Перед тем, как уйти из офиса, Малахов переписал несколько фотографий себе на флешку. «Я ушел», – сказал Вадим коллеге. «Куда? Еще же не конец рабочего дня. Что шефу сказать?» Сосед по столу даже приподнялся, словно хотел задержать Вадима за рукав. «Скажи, чтобы пошел в жопу!» – совершенно спокойно посоветовал Малахов. Уже издали подходя к своему дому, Вадим заметил, что группа-то бегон в полном составе сидит на лавочке у его подъезда и спокойно пьет пиво. А вокруг ходит полицейский и бьет себя время от времени по сапогам дубинкой, словно отряхивая пыль. «Вы зачем служивого злите?» улыбнувшись, спросил Вадим, когда подошел к друзьям. «Да не злим мы его. Он нас от других охраняет. Проникся политической ситуацией момента», весело ответила Клава и добавила. «Товарищ сержант полиции, можете оставить пост и идти домой». «Есть», ответил полицейский и зашагал в неизвестном направлении. «Ребята, есть дело», сказал Малахов. «Пошли поговорим». «Дай ключи, да?» Герман протянул руку. Я не хочу разговаривать о деле так, чтобы потом вся округа знала, о чем мы разговаривали. Вадим, понимающе кивнул и отдал ключи. «Ну что, как жизнь на новом старом месте?» спросил Тимур, затягиваясь сигаретным дымом. «Тебя уже три дня не слышно и не видно». «Ну как? А то ты сам не знаешь. Я так долго не протяну. Вернее, не протянул. В общем, мы сейчас поднимемся ко мне, и вы все поймете». Через 20 минут открылось окно на четвертом этаже, и залихватский свист Германа позвал всю группу, давая понять, что квартира в порядке. Ну что, вот смотрите. Герман показал на кучу проводов и электронных устройств на кухонном столе. Вот это система прослушки и видеомониторинга. Это наш центр ставил. Вот это поставили ООН. А вот это фиг знает кто. Чтобы не спрашивали... Я пробил по базе номера каждой примочки. Потому и знаю, кто и что ставил. Можно теперь говорить, ни о чем не беспокоясь. Ну что я могу сказать? Марку держишь. Вадим улыбнулся. У него всегда поднималось настроение, когда он видел, как четко работают его товарищи. Есть, шеф. Герман сделал вид, что отдает честь. Садитесь, есть большой разговор. Малахов пригласил всех в гостиную. Вадим, пойдем на кухню. Я поесть приготовлю. «А то без закуски пить вредно», – возразила Клава и, не дожидаясь ответа, отправилась на кухню. «Ясно», – сказал Тимур. «Готовить все равно мне». Клава мыла гору посуды в мойке, не доверяя посудомоечной машине, которую Малахов уже успел установить. Тимур строгал салат, а Герман тщательно сложил в морозилке принесенную водку. Одновременно с салатом Тимур ухитрился приготовить сочные отбивные. Я боюсь, что отобью вам сейчас этими фотографиями аппетит. Вадим включил планшетку и воткнул в нее микрофлешку, содержащую файлы с данными по сталкерам в Москве. Вот смотрите. Все собрались вокруг дисплея. Клава даже вытерла передник руки. Это фотки погибших за неделю сталкеров. Как вы думаете, где я такое уже видел? Малахов поднял голову и посмотрел на товарищей, словно ища у них ответа. «Я подозреваю, что все это связано с твоим последним визитом в зону. Или нет?» Тимур отошел к плите и проверил отбивные. «Ты не подозреваешь, ты знаешь. Только это не зона, это Москва. Вы понимаете?» Вадим ткнул пальцем за окно, показывая, что Москва вот она здесь. «Это говорит о том, что Энампы опять набирают силу», – спокойно сказал Тильбис. «Мы твой отсчет не просто читали, изучали от корки до корки». «И что теперь?» – спокойно спросила Клава. Она уже закончила мыть посуду и расставляла на столе тарелки. «Ребята, мне кажется, что пора брать ситуацию в свои руки, а то она нас возьмет за жопу», – сказал Вадим. «Я хочу просто спросить, вы готовы? Или...» «Секунду!» – Клава приложила палец к губам, призывая всех замолчать, и вытащила из кармана джинсов телефон. «Да, Коля, нет, сегодня не выйдет, я занята». «Считай, что до завтра. И я тебя». Она спрятала телефон и подняла глаза на друзей. Все как один одобрительно загудели. «Клава, у тебя серьезный мужчина появился?» Сияя, как медный пятак, спросил Герман. «Ну, от вас же серьезности не дождешься?» В тонь ему ответила Клава. «Короче, давайте о деле». «Вы готовы?» Вадим повторил свой вопрос. «Малахов, не нуди», — ответил Тимур. «Позволь мне признаться, ты становишься крайне занудным». Ты что, с нами первый год знаком? Ты что, не понимаешь, что мы ждем от тебя этих слов с того самого момента, как вытащили тебя неизвестно откуда? Вадим чуть помрачнел, воспоминания опять ударили в сердце и предательски заболел шрам от стрелы на ключице. Все, приступаем. Герман, вытащить все данные по этим смертям, все протоколы, все камер наблюдения, все, что не смогли собрать опера. Тимур. По итогам работы Германа взять за зад всех свидетелей и вместе с Клавой их выпотрошить. Вопросы есть? Нет. Наливай. Водка подействовала на Вадима как лекарство. Жуткое напряжение, душившее его с момента встречи с Вероникой, начало отступать. Ужин был великолепен. Несмотря на все попытки Тельбиза выяснить у Клавы, кто такой таинственный Коля, ухажер так и остался инкогнито. Герман, делал на надувший, стал ковыряться в своем карманном компьютере. Опять зазвонил сотовой уклавы, и она, подозревая, что поговорить ей толком не дадут, ушла в коридор. «Вадим, я давно хотел тебе сказать...» Тимур воспользовался тем, что все были заняты. «Есть одно интересное побочное действие вакцины». «Какой?» Вадим не успел переключиться. «Извини, я просто об этом постоянно думаю. Короче, я могу возвращать морфирование, когда хочу». Я о своем морфировании. Поясни. Малахов все понял, но хотел услышать от Тимура детали. В общем, у меня есть препарат, я его сам синтезировал. Если я уведу себе, то на какое-то время я опять стану тем самым, не знаю, как назвать. Но контроль над сознанием уже достаточно высок. Единственное условие – полнолуние. Видимо, та зараза, что во мне сидит, очень сильно зависима от лунных циклов. Тимур говорил тихо, словно опасался, что Тельбис выловил не всех жучков. «Ты расстроен?» — с легкой иронией спросил Малахов, отрезая сочный кусок мяса. «Нет, просто предупреждаю о резервах потенциала группы». Тимур, рассказав о тайне, которая мучила его, повеселел. «А ты в центр отчет написал?» — спросил Вадим, хитро прищурясь. «Нет, я хотел написать, но, боюсь, без стразиков на спине Морфа это никого не заинтересует». Логично. Налили последующий, потом поочередной. Гера в это время был словно в другом мире. Что-то его в компьютере сильно увлекло. Наконец он хлопнул себя ладонями по коленям и громко произнес. Оба-на! Вот оно! Группа сгрудилась вокруг маленького дисплейчика. В общем, Вадим, извини, я так давно делом занимался, что не вытерпел. Нашел интересное. Недавно в лесопосадке в районе горок пять нашли четыре трупа. Симптомы точно такие же, как у одного из экс-сталкеров. Трупы опознали. Это были охранники некого бизнесмена Липскерова Игоря Самойловича. О том, что охрана ушла с поста, он заявил за два дня до обнаружения тел. Все они были сотрудниками частного охранного предприятия «Трифон». Претензий к нанимателю не имеют, и сейчас у него дежурит новая бригада. Следствие по непонятным причинам пришло к моментальному выводу, что охранники отравились паленой водкой и дело закрыли. Но вот тут есть некие особенности, я бы даже сказал странности. Не тяни, трагик. Клаве не понравилось, что Герман рассказывает, словно читает сценарий фильма ужасов. Так вот, Тельбис ничуть не обиделся. В системе видеонаблюдения этого самого Липскерова не казалось ни одной записи до того дня, когда пропала охрана. Все винчестеры были вычищены. И? Не выдержал уже Вадим. Так вот, Лепскеров известен в определенных кругах как Листер. Погонял это он получил давно, но именно под таким именем он фигурировал несколько лет в зоне как Сталкер, очень успешный. Ты про записи не закончил, вставил Тимур. Ну да, конечно. Просто формат они сделали быстрый и много еще на эти диски записать не успели. Я скачал кое-что и восстановил. Вот смотрите. На ролике вполне удовлетворительного качества можно было рассмотреть небольшое помещение, скорее всего комнату охраны. В какой-то момент открылась дверь и вошел высокий худой человек. Казалось, охранники не обратили на него никакого внимания. Человек постоял несколько секунд посреди комнаты. Он спокойно наблюдал, как один за другим люди падали на пол. В одно мгновение здоровые мужики превратились в сухие мумии. При этом по экрану бежали сильные помехи, словно пространство в комнате охранников наполнялось, как грозу, электрическими разрядами. Потом Гера включил другую камеру – каминный зал. Листер разговаривает о чем-то с тем самым человеком, который заходил в комнату охраны. «Ну как, знаком стиль работы?» – спросил Тельбис. «Да, стиль очень сильного вампира». Но вот почему лист остался жив? Я прекрасно помню еще по зоне, что после встречи с таким гостем сталкеры погибали так же, как эта охрана. «Ну что, мы будем так сидеть и гадать?» – внезапно вмешалась Клава. «Поехали, поговорим с клиентом. Куда? На Рублевку? Да мы не доедем просто. Тем более после водки кто за руль сядет?» «И за руль чего?» – возразил Вадим. «Во-первых, я не пила, вы вообще невнимательные, как все мужики. Во-вторых, мы сюда на моей машине приехали. А в-третьих, что так и будем тупо пить и ничего не делать». Напору клавы никто противостоять не мог. «Раньше бы я, конечно, Лазненко позвонил, предупредил. Малахов все еще сомневался, но вдруг, словно переломив себя, сказал, «Поехали, нам ничего не грозит, пусть они боятся». «Вадим, давай с утра, да?» резко переменил настроение Клава. «Не уйдет он никуда. Надо подготовиться все-таки. И еще. Ты так и не расскажешь, что с тобой было все эти четыре года?» Вадим помрачнел. Возникший был азарт, охотника куда-то испарился. «Я же говорил, не сейчас. И вообще даже не знаю, когда. Считайте, что эти четыре года, и то, что я об этом помню, совершенно закрытая информация. Ну, как хочешь». «Но пока ты не расскажешь, это будет мучить тебя, я же вижу». Потом только и смог сказать Малахов.